Со всеми этими делами, с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины она и проволандилась до двух часов ночи, а там уж и спать некак, надо печь-то пить. Какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести. Насчет коров она договорилась еще вечер с Александрой Баевой. Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами на деревне. Такая уж работа у доярки. Но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала, та еще в постели. Чего всполошилась в такую рань? Попей хоть чаю, я сейчас согрею. Лиза только рукой махнула. Да чаю ли сейчас? Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается? Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги посидел от росы. И, ох же, пополоскала ее в одном платьишке. Привыкла по утрам носиться, сломя голову. Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверное, час или два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала. Вот-вот раздастся конская ступь, и из Березняка выйдет Михаил. Но Михаил не ехал. Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком плохо вести нельзя. И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Тёрёхина поля. Сама побежала навстречу по грязной лесной дороге, чётко разутюженной накануне полозьями. Встретила она брата возле тёмной еловой роды. Не меньше версты прошлё по грязи. Сидит Качается на запаленной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат. С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало, да комар не беспокоил. Только для дыхания дыра оставлена. «Татя! Татя!» — запричитала на весь лес Лиска. «Да что ж это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?» не ори. Коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устал и подошел к саням, приоткрыл лицо старика. «Ну, как жив? Не вытрясло совсем душу?» Ни единого звука не услышала Лиза в ответ. И она с ужасом перевела взгляд на брата. «Чего с ним? По что он не говорит? Выходной взял!» Сверя порыкнул Михаил и вдруг заорал на нее. «Чего стоишь, как столб? Не знаешь, как отца встречают?» Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и, поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре, в сене, откуда чуть заметно шел порог. «Татья! Татья!» Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватил руками стрека, вернее, охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги. "Какой теперь комарё, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она, зачем тут? Разве не может веткой отгонять?" Степан Андреянчу узнал её. "Иза", чуть слышно сказал он. Но так, что и она, и Михаил оба услышали, и затем на его старых и с пугом налитых глазах навернулись слезы. «Ну, это ты хорошо, старик, надумал», — сказал Михаил, и от радости похлопал сестру по плечу. «А то я вчера приезжаю к избе покойник покойником, и сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться, а тебя, видишь, с первого слова услыхал». Разлад в теле у Степана Андреянченко целяищи тогда, когда он шёл с невесткой по полям. Хорошее, свежее было утро. Ветерок проискал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги. Лиза что-то щебетала, давала наказы и советы, А он только и думал о том, как бы добраться до Тёрёхина поля, да поскорее распрощаться с невесткой. Не хотел и её пугать посреди дороги разлёживаться. И вот, когда наконец Лиза осталась позади, Он дотянул кое-как до березника за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую ещё не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал. Потом эти лёжки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры. Кокора корневища вывороченного ветром дерева. В этот день он с косой, конечно, не разбирался. Догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку и все. Не ел, не пил, до утра лежал, зарывшись в какую-то старую весенную труху во всей одежде в сапогах. Но на завтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости, вышел из избушки, будто и хворости не было. А когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе. И покосил. В одну сторону прошёлся, в другую, пьянел от травяных запахов. И как же радовалась Триковская душа. Вот дел мы с незряем хлебы есть, есть ещё от него польза будет у Васи молоко. После утренней наполестой козьбы Степан Андрианч поел с аппетитом, попил чаю с дымком в сласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку, посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя. И вот С этой-то расчистки все и началось. Не нашел он своей позжней. Все на месте. Синега на месте. Мыс на месте. Старые стажары на месте. Только расчистки нет. Только позжней нет. Стажары жерди нет. Которые служат островом для стога. Кусты всколосили из, Альхаада осина вымахали, Из края в край, По всей бережине. И Степан Андреянович сел, Охнув на старую валежину, И заплакал. Господи! Да что, ушла его жизнь? 20 лет он убил на эту расчистку. 20. Первые кусты начал рубить ещё при царе Горохе. И помнится, вся деревня тогда потешалась над ним. Устарник страшный. Двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, А ели, боже мой, в пору на небо лезть, ну какой же тут покос! А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды, Уж ежели альха да береза так вымахали, то и трава и подавно будет, и он не ошибся. Перед колхозами по тридцать вазов самого лучшего сена снимал со своих альшан. Вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль синельги. Правда, он уж и работал жуть. Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет. А он и эти четверть часа жалел. Тут... на расчистке спал под еллью возле огня да и спал ли он вообще в те годы кто разве не он корчевал пни по ночам при свете костров эх да только ли он себя одного рвал а макаровну уж ей-то досталось бедной она-то наверное до последнего вздоха помнила эту расчистку потому что тут На расчистке родила своего единственного сына. Шастала-шастала возле него, оттаскивала в сторону сучья, а потом вдруг уползла в кусты к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках, белая-белая, как береза. И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам. Напрасно жену в три погибели гнул. Сына малолетнего мучил напрасно. Снова кусты. По всей поржне кусты. Как 40 лет назад. И к Мари даже сейчас с конца августа вой стоял от них в воздухе Степан Андреянч вяло обмахивал берёзовой веткой и смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьём и жизнь прожитая им представлялась вот такой же запущенной и одичавшей расчисткой Да и вообще он давно уж не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считают, что работают за даром. Почему? А почему добрая половина пикашенцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить под суд. Под суд. Все-таки Степан Андреянович нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой. Лиза помогла. Вспомнил про нее свое солнышко. Подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз другой сено. И пошла коса. Заходили руки. Да, да, удивлялся Степан Андреянович. Вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул. А эта чужая кровь родней родной стала. Да что ты, Татья, куда я от тебя? Как жили в местях, так и дальше жить будем. Он плакал, плакал ночью перед выходом на Синельгу. Плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих. Степан Андреянович выкосил полянку. Нарезал березы для коробки и шаркунка для Васи. Как было забыть про наказ Лизаветы? А на обратном пути, когда он уже вошел в сенце избушки, с ним и случилось... Да. Стёпа. Стёпа. Услышал он зовущий голос Макаровны. Он обернулся, как тут ощутила жена, которая давно умерла. И вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами, и он упал. Речь к Степану Андреевичу вернулась на третий день, и первое, что попросил он было властей по Завите. «Что-что, властей?» — Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать. «Зачем тебе власть-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать?» «Властей, быстрее!» Не посчитаться с больным человеком нельзя. И пришлось посылать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной, и Лукашин с утра уехал в район. В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по бабье есть практика. В войну все похоронки на себя принимала. Первой являлась в дом, куда смерть приходила. Ну что, сват, какую кашу с властями варить надумал? Бумагу хочу. Дом... «Ну, насчет дома не беспокойся, Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо». Степан Андреянович помолчал, видно, набираясь сил, и вдруг четко выговорил. «Лизавета, хозяйка, Лизавете дом... Чего-чего? Лизавете дом хочешь отписать? Да, весь...»